Глава третья. Утром я встала, как обычно, в пять тридцать. Оксана сопела в подушку, а я уныло поплелась на кухне ставить чайник. Хотелось спать и немножечко умереть. Утро было хмурым, но без дождя. И на том спасибо, как говорится. Необъятные лужи на асфальте ничем не отличались от Венеции. Вот только вместо запаха свежей выпечки несло шаурмой из ближайшего ларька, а вместо церковных благовоний – помойкой. Это бомж, подъехавший к мусорным бакам на белом самокате, копошился в пакетах. Вот даже у Клашары есть средство передвижения. А у меня только проездной на месяц. Разве это справедливо? Где моя гондола? Маршрутка подъехала почти сразу. Проводив взглядом своего принца на белом коне, я вновь наткнулась на табличку ключ от аппарели. Вот приеду в садик и сразу загуглю. В вагон метро набилось уйма народа. Жуткий запах страданий с верхними нотками вчерашнего перегара разъедал все живое. С трудом выбравшись из подземного ада, я столкнулась с дальнейшими трудностями. На остановке была куча людей, а транспорта не было. Извините. Обратилась я к курящему в сторонке мужчине. «А что, дорогу перекрыли?» «Так и не первый раз уже», — отозвался тот и сплюнул на асфальт. «Из-за этого пиздюка все теперь на работу должны опаздывать». «Да, тут школа спортивная рядом», — пояснила женщина в цветастом платье. «Туда сына какого-то депутата с кортежем возят, И пока он едет, дорогу перекрывает». «Не для того мой дед в сорок пятом воевал», – продолжил курильщик. Толпа загалдела, каждый считал своим долгом высказаться по поводу происходящего. А я еще раз убедилась, что общественное мнение – это мнение тех, кого не спрашивают. В садике все шло своим чередом. Я целый день занималась глажкой, изредка отвлекаясь на смену памперсов своих подопечных. Запах свежевыстиранного белья поднимал настроение и переносил меня на альпийские луга. Казенного кондиционера я не жалела. Во мне предательски зарождалось желание завернуться в пододеяльник. Желание я подавила, но на пару мгновений все таки зарылась носом в наволочке. Какие же они свеженькие! Утюжок был современным и легким. поэтому физически глажка была несложным процессом, а вот внутренний голос, который змейкой проскальзывал в мозг, значительно усложнял работу. А что дальше? Это был тот вопрос, который я обычно старалась себе не задавать. Напротив меня сидел мой двойник, который вопросительно смотрел на меня. «Венера, ты и дальше хочешь гладить эти простыни? Опять ты. Давай, не умничай мне тут. До пенсии будешь бегать с памперсами». Хотя какая пенсия. Ты даже официально не устроена. Замолчи, пожалуйста. Дай мне догладить белье без самокопаний. А как же семья? У каждой женщины должна быть семья. Сдалась мне эта семья. Вон у Марины вечная история. То сходится, то расходится. Упаси Господь от такого. А дети? Ты должна состояться как мать. Твои яйцеклетки уже дряхлеют. Часики-то тикают. Ничего уже там не тикает. Я вытащила батарейки из своих биологических часов и вставила их в вибратор. Твой сарказм всего лишь маска. Мы оба это знаем. Ты хочешь, чтобы тебя любили. Я хочу, чтобы ты заткнулся. Ты ведь никому не нужна. Личной жизни нет, друзей нет, карьеры нет. В детской психологии разбираешься, как 80-летняя бабка в криптовалюте. Ты неудачница. Я с силой встряхнула простынь. Голос любил давить на больное. Ему доставляло особое садистское удовольствие расковыривать все мои раны. Иногда я могла держать его под контролем, но бывали моменты, когда он брал бразды правления в свои руки. «Ты ни к уж, продолжил голос. «Мать тебя ненавидит, брат презирает, любимый мужчина от тебя отказался». «Венера!» – раздался голос охранника. «Иди, я продукты привез. Я с облегчением выключила утюг и побежала в столовую. После ужина я переодевала новенького. «Мама, а воспитательница сегодня сказала очень нехорошее слово», заявил Артур. Марина Павловна побледнела, а мать Артура заметно напряглась. «Да? И что же она сказала?» И я, и Марина стали судорожно прокручивать в мыслях весь сегодняшний день – «Где же мы успели накосячить?» «Я не могу такое повторять, это очень плохое слово». «Но маме ведь ты можешь сказать? Обещаю, что не буду ругать». «Точно не будешь?» – переспросил Артур. «Тебя нет», – ответила она таким тоном, что мы поняли, кто именно сейчас отхватит знатных люлей. «Я на ушко скажу». Мама наклонилась. Мало ей что-то шепнул. Лицо мамы стало пунцовым. «Что, прямо так и сказала?» «Ага», – кивнул Артур. «Так, подождите», – затараторила Марина. «Мальчик что-то придумывает». «Вы хотите сказать, что мой сын врет?» Пошла в контратаку мамаша. «Да я вам такую рекламу устрою! Персонал не русский, педагоги матерятся». Я понимала, что ситуация выходит из-под контроля». «Артур, какое слово?» – сказала Марина Павловна. «Не заставляйте моего сына повторять за вами гадости». «Ты сказала сука», – радостно сообщил Артур, глядя на Марину. Получив индульгенцию от матери, малой решил пользоваться ею по полной. «Это по-вашему нормально?» Я сделаю так, чтобы вас уволили и нигде, даже в самом захудалом уголке Российской Федерации, не приняли на работу даже поломойкой. Вас нельзя допускать к детям». Артур, а когда Марина Павловна это сказала?» Пыталась я все-таки разобраться. «В столовой за ужином». «Артур, я вот тоже была с вами за ужином мы не помню, чтоб Марина Павловна такое говорила. В какой именно момент она это сказала?» «Она сказала, чтобы мы пили, сука, компот!» «Мне показалось, я начала понимать, в чем дело!» «Артур, а из чего был сегодняшний компот?» «Из фруктов!» «Не просто из фруктов, а из сухофруктов!» «Артур, Марина Павловна сказала, чтоб вы пили компот из сухофруктов, так?» «Ну да!» – подтвердил малой. «Мама, видишь, няня тоже ругается!» Домой я спешила, как никогда. Мне хотелось увидеть Оксану. Осознание этого удивило меня и немного, испугало. Подруг у меня особо не было. Когда все девочки играли в Барби, я таскалась с младшим братом. Из-за этого довеска никто не хотел со мной дружить. Поэтому я привыкла быть одна. Купив в магазине шоколадку, я поспешила домой. Блин, а вдруг она не ест шоколад? Я даже не додумалась вчера спросить. Комната встретила меня кладбищенской тишиной. Лишь старые советские часы тихонько кряхтели у окна. Я расстроилась, что Оксана нет дома. А потом разозлилась на себя из-за того, что расстроилась. «А это ты!» Разочарованно протянул герой-любовник, заглянув к нам в комнату. Я заварила себе чаю, без энтузиазма поела шоколадку и отправилась спать. Диван скрипел и пытался сделать мне вскрытие ржавыми пружинами. Уснуть не получалось. В голову снова стал лезть Тихон. Но «Ну вот зачем я мучаю себя? Зачем вспоминаю это снова и снова? Мы познакомились весной. Кошачье имя, фыркала мама. Она явно была недовольна. Совсем не таким она представляла будущего зятя. А я поняла, что пропал. Он был старше меня на 10 лет. Но все сразу стало каким-то правильным. Я нашла свое место в этом мире. Свой дом, свою вселенную. Все мои увлечения до него были ошибкой. Если б я знала, что встречу Тихона, то никому не позволял бы прикоснуться к себе. У него была квартира в городе, но жить Тихон любил на природе. Это был маленький домик за городом, утопающий в зелени. Солнечная веранда, крохотная кухонька и удивительная мастерская. Там он писал свои работы. Это место стало нашим гнездышком счастья. На деревянной верандой склонялись тяжелые ветви сирени, одурманивающий запах пропитал все вокруг. Из цветов волнительно торчали шершневые жопки. Это был отдельный мир. Мир, где были лишь мы вдвоем. Я просыпалась с улыбкой, нежность в лучах утреннего солнца, Помню восхитительный вкус парного молока, принесенного соседкой Бабой Клавой. Запах красок и олифы, и утренний свет. Тихон гнался за ним, пытался поймать и запечатлеть на холсте, но свет ускользал от него. Тихон злился, грозился сжечь все работы и уйти в монастырь послушником. Я смеялась, собирала разбросанные в порыве гнева краски и кисти, обнимала его, вдыхала его запах и говорила, что уйду в монастырь вместе с ним. «И я бы ушла». Я пошла бы за ним куда угодно. Тихон любил цитировать одну из героинь чеховской чайки. «Кто испытал наслаждение творчества, для того уже всех других наслаждений не существует. Но я так мечтала быть ему нужной». Его картины были прекрасны, но люди не хотели видеть прекрасное. Они хотели свои портреты. Тихон презирал деньги, но был вынужден рисовать на заказ. Его бывшая жена не верила в него. Она ушла к мужчине, который купил ей тачку и свозил на Бали. Я не понимала, как можно поменять его на деньги. А он любил ее до безумия. Иногда я ощущала себя лишь блеклым призраком Марты. Тихон хранил ее портрет наверху. Картина была завешена серой простыней. Но ревность просто отравляла меня, когда я вспоминала о том, что у него кто-то был до меня. Тихон больше не хотел семью, не хотел детей. Но он позволял себя любить. И это было самое главное. Я верила, что своей любовью и верностью смогу изменить это. Надо только подождать. Но даже в самые счастливые моменты меня охватывало это щемящее чувство отчаяния. Словно расставание было неизбежным. Я понимала, как хрупок этот мир и, по-моему, даже не дышала, чтоб не разрушить его. Он был нежным любовником и интересным собеседником. Мы часто лежали в постели голые и говорили обо всем на свете. Иногда он брал гитару и играл. Тогда я прижималась к его спине, клала голову ему на плечо и тихонько подпевала. «Я была счастлива». Одна дамочка из местной элиты, посмотрев работы Тихона, пришла в восторг. Александра Анатольевна владела молокозаводом. и хотела потешить свое самолюбие портретом в позолоченной раме. Тихон презирал ее взгляды на жизнь, но согласился на заказ. Мы в шутку называли ее А.А. «Как женщина может управлять бизнесом?» – возмущался Тихон. «Это смешно. Это против всех законов природы». «Посмотри, что лучше – берлинская лазурь или ультрамарин?» «Я бы взяла антрацит». «А не слишком темно будет?» Прищурился Тихон, покусывая кончик кисти. «Тогда опал», — предложила я. «Опал можно», — согласился он. «А здесь тогда немного нефритового. И будет неплохо». А потом что-то изменилось. Тихон молчал. Я просила его поговорить со мной, но он был каким-то отстраненным. Его холодность сводила меня с ума и разрывала душу на части. Я больше не выдерживала. «Тихон, в чем дело? Я вижу, что-то происходит. Ты просто убиваешь меня». И тогда я узнала правду. «Я не знаю, что сказать тебе, Венера», вздохнул он, глядя куда-то вдаль. «Я выпил, и мы увлеклись. Она беременна и просит переехать к ней. Ей уже под сорок, а борт делать поздно. Для нее это последний шанс стать матерью. Пойми, я обязан. и Я не люблю ее. Ты знаешь, она так душит меня, я просто пазл, дополняющий ее жизнь. Я не вещь, я не аксессуар, я не собачка в сумочке. Но я должен так поступить. Я помню только гул в голове. Мой мир рухнул. Это был конец. «Что мне делать?» Шепотом спросила я. Меня словно положили в гроб живой и принялись отпевать. «Живи дальше». ответил Тихон, потрепав меня по плечу. «Как?» «Искренне не понимала я». «Ты всегда будешь в моем сердце», приобнял меня Тихон. «Но мы не можем быть вместе». «Почему?» «Не усложняй». «Как я могу не усложнять? Ты моя жизнь. Ты все». Я видела, что этот разговор его утомил. «Ты же видишь, какой я ситуации. Не терзай меня». «С укором», — сказал он, — «это новый виток, наши пути расходятся. Может быть, они когда-нибудь еще сойдутся, но сейчас мы вынуждены быть сильными». «Я не хочу быть сильной», — закричала я, — «я хочу быть с тобой». Мне нужно было докричаться до Тихо, на которого я любила. Передо мной сидел абсолютно чужой человек, и она кинулась на него с кулаками. «Тише, тише, девочка!» – схватил меня за руки Тихон и крепко к себе прижал. «Почему он не слышал? Почему он не понимал, что я умру без него? Не отказывайся от меня, не бросай!» У меня была истерика. Словно утопающий я хваталась за любую возможность выжить, но Тихон ушел. Сначала я пыталась найти ему оправдание, поверить в то, что он стал жертвой обстоятельств, Потом я хотела убить эту молочную королеву и вдвоем с Тихоном воспитать их ребенка. Я была готова на все. Я забыла про гордость, про здравый смысл. Мне просто нужен был он. Я принадлежала ему полностью. А теперь чувствовала себя ненужным щенком, выброшенным на улицу в дождь. Я не понимала, что сделала не так, за что меня наказывают. И я не понимала, Как Тихон может жить без меня, если я без него жить просто не умела? Я перестала есть и все время плакала. Мое сердце словно вырывали из груди по кусочкам. Наконец ключ в замке повернулся, хлопнула входная дверь, из коридора донеслись крадущиеся шаги. Свет Оксана, видимо, решила не включать. Потом раздался грохот и приглушенные маты. Я тихонько засмеялась. Дверь в комнату приоткрылась. «Ты спишь?» Шепотом спросила Оксана. «Нет, заходи». Щелкнул выключатель, и я ослепла. «Да твою ж мать!» Возмутилась я и попыталась прикрыть глаза от резкого света руками. «Не ной!» Отмахнулась Оксана, скидывая туфли посреди комнаты. «Я с таким классным мужиком познакомилась». «Владеет тремя автосалонами. Расстегни мне платье!» Я приподнялась, чуть подергала заевшую молнию, и платье упало на пол. «Весьма исчерпывающая информация», — съязвила я. «А сколько лет? Как выглядит? Чем увлекается? Или это все неважно?» Оксана, которая расхаживала по комнате в умопомрачительном кружевом белье, фыркнула. «Ты срать мне, сколько ему лет! Чем старше, тем лучше!» «Быстрей помрет!» «Какая ты циничная!» «Я не циничная, а здравомыслящая!» «И какая разница, как мужик выглядит!» «Мужик не должен нравиться!» «Главное, чтоб ты ему нравилась!» «А насчет увлечений?» «Слушай, ты сигареты мои не видела?» «А вот же они!» «Увлекаться он должен одним!» «Мной!» «А как же любовь?» «О, мать!» Засмеялась Оксана. Все плохо с тобой, как я погляжу. Ты это, кашку в садике есть, переставай. Походу вам там подсыпают что-то. Любовь это для бедных. Сказка такая, чтоб секс на халяву получить. Мужики используют нас, истощают. Забирают нашу молодость, энергию, красоту. А потом выбрасывают, как высохший лимон. Любовь придумали, чтобы подешевле нас купить. А продаемся мы все. Уверенно заявила Оксана, выдыхая облако дыма. «Но ну, не все же замуж за богатых выходят», – возразила я. «Не все гонятся за деньгами». «Так продаются и не только за деньги. Многие готовы довольствоваться крохами. Бабы специально выбирают себе плохеньких мужичков. Красивого и успешного точно уведут. А этот – корявенький, пляшивенький, ручки из жопы». Зато есть шанс, что никуда не денется. Но и на таких есть спрос. Ведь это зыбкая иллюзия благополучия. Верят бабы, что они кому-то нужны, что о них заботятся. Ага, дармовая прислуга, которую терпит, пока не подвернется вариант получше. Короче, забей ты на свою любовь и продавай себя как можно дороже. Давай спать. Ты просто никогда не влюблялась. Решила я для себя. «Отнюдь!» – возразила Оксана, поудобнее укутываясь в одеяло. «Меня эта кара тоже не миновала. Это был мой первый парень. Мучилась, страдала, а потом как отрезала. Знаешь, что он мне сказал? Ты слишком красивая, на таких не женится. Красивые гулящие. Я собираюсь Лерке Кузнецовой предложение сделать. Она, конечно, невзрачная, зато готовит отлично и нервы не треплет». Так меня боится потерять, что и в сауну с пацанами отпускает, и подарков не требует. Я и сковородку на 14 февраля подарил, она и рада. Короче, готова ноги мыть и воду пить. Ну, ты не переживай, мы с тобой отношения прекращать не будем. Сиськи-то у тебя покруче будут. Я зарылась в одеяло поглубже. Оказывается, и сиськи не гарантия счастья. But um